предложить прокурорам судебных палат в случае таких просрочек предоставлять ему объяснение по каждому делу. Была оглашена информация о том, что 7 марта текущего года по Санкт-Петербургскому граноначальству содержится в разных местах заключения 197 лиц, обвиняемых в государственных преступлениях, перечислялись основания, закона возбужденных против них дел. Был проанализирован ряд дел, имеющих чисто уголовный, а не политический характер. Третье заседание Верховной комиссии проходило 24 марта 1880 года. На основании доклада комиссии и министра юстиции царю О порядке направления оконченных дознаний по делам о государственных преступлениях и противозаконных сообществах император установил новый порядок. Так, по окончании дознания по политическим делам сведения должны были поступать от прокуроров судебных палат и губернских прокуроров, с заключениями к министру юстиции и без предварительного рассмотрения главным начальником Верховной распорядительной комиссии. Доложена, составленная по указанию Лорис Меликова, записка об организации разыскной части по политическим делам в Санкт-Петербурге. Сущность, излагаемая в записке мер, заключалась в сосредоточении разыскных действий в третьем отделении и секретном отделении при управлении Санкт-Петербургского главноначальника в одном учреждении. С этой целью изведение третьего отделения выделялось секрет наблюдение по Санкт-Петербургу и передавалось в санкт-петербургского градоначальника с присоединением средств 61 тысячи рублей в год. Секретное отделение оставалось подчиненным градоначальнику получала характер постоянного учреждения, обсуждался вопрос о взаимодействии третьего отделения и секретного отделения, передачи жандармскому управлению результатов разыскных действий и производстве политического дознания, о борьбе с преступной пропагандой и о неудовлетворительном проведении обысков. 2 апреля 1880 года Лорис Маликов направил Санкт-Петербургскому градоначальнику письмо за номером 252, в котором писал. «Из поступивших ко мне дознаний по делам о государственных преступлениях мною усматривается постоянно, что как полиция, так и лица, производящие дознания – приступали часто к обыскам заподозренных в политической неблагонадежности или без достаточных к тому оснований, или несвоевременно. И потому обыски эти не только часто ничего не обнаруживали, но иногда подают даже повод предполагать, что повели к сокрытию следов преступности заподозренных лиц преждевременным возбуждением осторожности в их соучастниках. Между тем, такое существенное действие, разыскивающее власти, каковыми представляется обыск, всегда тяжело влияющий на обыскиваемого и окружающих его лиц, должно быть предпринимаемым не иначе, как по вполне уважительным поводам. И только тогда, Предварительный розыск пришел к совершенному убеждению о необходимости онова. Замеченное отсутствие осторожности в обысках приписывается мною недостатку розыскных средств, побуждающему полицию чрезмерно торопиться, чтобы не упустить хотя бы малейшую возможность обнаружить зло. Посему, и придавая особое значение той пользе, какая может быть извлечена из правильно производимых обысков, прошу ваше превосходительство сделать секретные распоряжения по сыскной части Санкт-Петербургского грандоначальника о том, чтобы к производству обысков у лиц, подозреваемых в политической неблагонадежности –